Глава тридцать восьмая отъезд Алекс меня неожиданно расстроил, и я решила не покидать особняк и до позднего вечера погрузилась в любимую работу. Итог – два новых состава крема, шикарный тон помады и сияющая пудра, так что спать я пошла в приподнятом настроении. Однако отсидеться в лаборатории не получится, и с раннего утра, порадовав на привычным режимом, я, плотно позавтракав, предполагая, что к обеду не вернусь, отправилась на поиски подходящего здания. «Нет, мсье Торсон, за эти развалины, которые не спасет даже капитальный ремонт, требовать такую аренду? Не вводите людей в заблуждение. За мое потраченное время вы еще мне обязаны заплатить», припечатала разовощекого и жадного старичка, который тут же от возмущения затрясся и посинел. «Честное слово, я было подумала, его удар хватил, а нет». Он, как воздушный шарик, выпустив из себя воздух, яростно заговорил. «Девчонка, ты ничего не понимаешь в недвижимости. Зачем я вообще согласился выехать в такую даль?» «Именно», — подытожила, и, круто развернувшись, поспешила к эбу, с тоской вспомнив арендованный автомобиль. Но, к сожалению, пока такая роскошь была мне не по карману, и, забравшись в темный экипаж, я закинула ноги на грелку и распорядилась. «На улицу Берторт». Я осмотрела семь зданий. Семь, и ни одно не подошло под мои требования. Либо слишком дорого, либо удалено от города, либо, как у Торсона, развалины. Единственное небольшое двухэтажное здание, что мне приглянулось, и по цене мы вроде бы с мсье Жоржем сошлись, находилось именно в том районе, где окопался Конор. Так что, убив впустую весь день на поиске, я вернулась в особняк, уставшая, замерзшая и рассерженная. эмон заметив мое состояние, молча принял пальто и шляпку и также, ни слова не произнося, проводил меня в гостиную, где мне тут же подали горячий чай. Только выпив все до капли и немного согревшись, я, устало выдохнув, проговорила. — Я два дня уже не видела мсье Оуэна. Как он? — Хорошо. Оставил для вас этот конверт. «Здесь письма и приглашения. Ничего важного, разве что месье Джон приглашает вас на ужин завтра в шесть в ресторане «Бертан». «И некий Льюис Тиммонс приглашает вас на открытие какого-то клуба». «Хм, Тиммонс? Подай мне его конверт». Приглашение было написано на красивой, глянцевой, с золотым тиснением бумаги и, кажется, даже надушено чем-то сладким. Ненавязчивый запах был мне знаком, но я так и не вспомнила, где с ним встречалась. Строчки явно были выведены женской рукой, ровные, с затейливыми завитушками, а я так и не научилась красиво писать. А вот текст самого приглашения меня удивил. «Дорогая Кэтрин, я, мсье Льюис и все члены семьи Тиммонс будут рады тебя видеть на открытии клуба». В этот знаменательный для нас день мне бы хотелось, чтобы на праздновании присутствовали все близкие нам люди. С уважением, мс. Льюис. Занятно. И когда я стала им близка? Насмешливо бросила, возвращая карточку дворецкому. эмон напиши, что мне жаль, но прибыть в Эдбург я не смогу. Открытие клуба будет в Грейтауне, мадемуазель Кэтрин, уточнил мужчина, указав мне на адрес в карточке. Неважно. Я все равно не пойду. Что-то еще? Записка от месье Томаса. Он завтра прибывает в Грейтаун. Встреть его и привези в особняк. У нас на первом этаже, по-моему, была свободная комната. Да, мадемуазель. Отлично. Значит, он там разместится. Конверт от месье Оуэна я прочту в покоях. Ужин тоже пусть подадут туда. И принеси сегодняшнюю прессу. Как прикажете, госпожа отозвался мужчина, и, прихватив пустую чашку, покинул гостиную. В ней я тоже пробыла недолго и вскоре поднялась в свою спальню. Там, быстро сменив выходной костюм на домашнее платье, я, с удобством устроившись в кресле, принялась изучать отчет. Так получилось, что на плечи Мсье Оуэна в дополнение к управлению особняком свалилось еще и ведение бухгалтерии производства косметики – Но старик не отказывался, наоборот, его неожиданно захватили цифры, и он, оборудовав один из углов садового домика, теперь увлеченно сводил дебет с кредитом. Однако и мне приходилось проверять его расчеты, прежде чем расплачиваться по счетам, чем я раз в две недели и занималась. «Газета и ужин», — объявил Эмон, проходя в мои покои. Он споро освободил поднос, расставив легкий ужин на столе и также быстро оставил меня в одиночестве. Не отвлекаясь от еды и расправив газету на нужной мне странице, я принялась изучать объявления, в которых продавали здания, решив исследовать вопрос недвижимости еще и с этой стороны. Надо отметить, что несколько предложений меня заинтересовали своими условиями, и полная надежда на завтрашний день я выставила поднос с грязной посудой за дверь, заперлась, На ходу скинула с себя платье, забралась на кровать, и, едва моя голова коснулась подушки, мгновенно отключилась. Пробуждение было бодрым. В дверь громко стучали, а перепуганный голос Дворецкого и его слова, что констебли требуют немедленной встречи со мной, в один миг сбросили с меня сонливость. Ответив Эману, что спущусь через десять минут, я рванула в ванную комнату, быстро привела себя в порядок и, надев строгий костюм, поспешила вниз. — Мадмуазель Кэтрин, капитан Орласского квартала Эдин Кембер, я уполномочен вам сообщить, что на вас поступило заявление от мсье Торсона, — первым заговорил статный мужчина спросить в висках и шикарными черными усами. — Доброе утро, мсье, — поприветствовала констебли и, с трудом сохраняя спокойствие, уточнила. — Мсье Торсон? И в чем он меня обвиняет? «В вымогательстве и угрозе», — ошарашил меня, судя по всему, старший констебль, так как двое других замерли за его спиной и пока не издали ни звука. «В вымогательстве и угрозе», — эхом повторила, не до конца понимая, о чем говорит мужчина. «Вот, можете ознакомиться, мадемуазель Кэтрин Марлоу, в заявлении все подробно написано. Я подумал, что вам будет удобнее ознакомиться с обвинением здесь, а не в магистрате». — взволнованно проговорил старший констебль. И я понимала его тревогу. Мсье Торсон — всего лишь мелкий баронет, а Кэтрин Марлоу все же графиня, и исход дела чаще всего случается в пользу титулованных особ. А своим местом капитан явно дорожил. — Благодарю, — пробормотала, принимая папку, и взмахом руки, пригласив мужчин присесть на диван, устроилась в кресле и вытащила первый лист. Этот лживый старик не поленился и расписал нашу встречу поминутно. Он даже уточнил, в чем был одет и что ел на завтрак, погоду, в какое время пошел дождь, какого цвета у меня были пальто и шляпка. Но абсурднее всего были написаны его обвинения в мой адрес. Простите, но здесь прослеживается явное вымогательство со стороны Мсье Торсона. Обвиняя меня, он, тем не менее, требует выплатить ему компенсацию. Свидетелей, на которых он ссылается, на нашей встрече не было. Мсье Эдин. Да, я сказала мсье Торсону, что я зря потратила на него свое время, но не угрожала и не требовала выплатить неустойку. Не представляю, на что он рассчитывает. Обвинение труднодоказуемое. Я понимаю, но был обязан отреагировать на поступившее заявление, смущенно проговорил мужчина, подав мне листок и ручку». Вы не могли бы написать объяснение по этому делу? — Черти что! — едва слышно выругалась я, предчувствуя, что на этом вопрос с ненормальным старикашкой не закончится, пересела за стол и начала отвечать на бред.